Глава десятая Когда ехали до больницы, почти не помню. Меня затолкали во второй джип, рядом сел какой-то незнакомый амбал, еще один разместился на переднем пассажирском, а за рулем оказался Казим. Младший Полей и раненый Балу поехали в первой машине. Мчались, несмотря на светофоры. В голове шумело. Одеревеневшее тело медленно оживало, мерзко покалывая боковыми вспышками то тут, то там. Первичный шок постепенно проходил, и я поняла, что помимо рёбер у меня, похоже, сломаны два пальца на правой руке. Они распухли и не двигались, простреливая до самого предплечья противной ноющей болью. Хотелось разодрать кожу и почесать кость. Мысли лихорадочно метались в голове. Было сложно понять, что только что произошло. Как будто в кино, как будто не со мной. Подъехали к частной клинике при городской больнице в самом центре города. Бригада врачей с каталкой уже стояла у порога. Наверное, им позвонили и предупредили, что везут тяжелого пациента. Балу еле выволокли из машины, бережно переложили на каталку и быстро увезли. Меня же, словно совсем забытую, просто взял под руку молчаливый амбал, который сидел рядом в машине, и повел в приемную. Анализы, рентген, УЗИ, вопросы. Через полчаса... Я уже лежала в индивидуальной палате, больше напоминавшей гостиничный номер, с перемотанными ребрами, типсом на двух пальцах и лошадиной дозой обезболивающего в крови. Сознание сдалось в попытке переварить произошедшее прямо здесь и сейчас, и я сама не заметила, как крепко уснула. Сквозь сон ощущаю, как лицо печет от чьего-то пристального взгляда, хмурюсь, с трудом разлепляя веки. вадим Щурится, пронзая меня задумчивым взглядом серебристых глаз. Первая мысль. Как я выгляжу? Ужасно, наверное. Растрепанная вся, лицо в мелких ссадинах от летящих стекол. Нельзя так. Мы только поженились, хочется красивой быть для него. Привет. Хреплю смущенно, улыбаясь и пытаясь привстать на подушке. Нервно провожу здоровой рукой по волосам, чтобы хоть чуть-чуть привести их в порядок. — Лежи, лей. Вадим останавливает мою суету строгим взглядом. — Ты как? Скажи лучше. — Хорошо. — Хорошо? Криво усмехается муж с иронией и продолжает спрашивать. Сильно испугалась. — Я закусываю щеку и честно признаюсь, теребя краешек простыни. — Да, сильно. — Да уж... — эхом повторяет за мной Вадим, хумурясь. Руки сцепляет в замок и ставит локти на расставленные колени. Упирается лбом в скрещенные пальцы. — Моя вина! — глухо произносит, не глядя на меня. Я молчу, не знаю, что сказать. Перевожу растерянный взгляд на окно, за которым так тепло и солнечно. Выглядит, как издевка. — Кто это был? — тихо спрашиваю. — Они же за Антоном приходили. — Да? — За Антоном, — соглашается Вадим. На первый вопрос не отвечает, поэтому я задаю его снова. — И кто? — молчит, скидывая на меня свои серые глаза. Взгляд становится холодным и отчужденным. — Понимаю, без слов. В груди зреет протест. Это не может, не может быть правдой. Это не мой отец. Он не мог. Он меня тебе отдал. Разве мало? На него думаешь? Не думай. Я же тоже там была. Он бы не стал. Он бы... Тебя там быть не должно было. Резко перебивает меня Вадим, поднимаясь со стула. Отходит к окну и становится в полуоборота ко мне. Кажется, мой муж тоже ощущает этот режущий диссонанс между летней ласковой погодой за окном и зябкой тревожной атмосферой моей палаты. Рассматриваю его мужественный профиль и без того тонкие поджатые сейчас до твердости линии губ, хмурый лоб, непроницаемые глаза. Какие мысли сейчас бродят в его голове? О мести? Нет. Вы же помирились, шепчу в отчаянии. Мы одна семья теперь. Молчит, на меня не смотрит. В носу противно щиплет. Я боюсь за своих родных. Ощущаю волны ледяного гнева, исходящие от мужа, и отчаянно боюсь. Не за себя. — Значит, так. — Вадим потирает лоб и, наконец, поворачивается ко мне. Тон становится деловым. — Одна семья, говоришь? Бери тогда сестру свою и езжайте на все лето на Кипр, например. Любишь Кипр? — Люблю. Бормочу, не успевая за его мыслями. Но... — Ну... — Вот отлично. Отцу твоему позвоню сейчас. Насчет этого, думаю, договоримся. А мы как раз пока дела порешаем. Приедешь — спокойно все будет. Забудешь, как страшный сон. Идет? Я киваю. Но Вадиму, похоже, и не нужно мое согласие. Он уже направляется к двери, решив для себя, что со мной делать. — А, Антон... Почему-то вылетает, само собой, ему вдогонку. «Антон?» Муж тормозит, оборачиваясь. По лицу видно, что не ожидал, что о сыне спрошу. «Антон тоже вечером улетает от греха подальше». «На Кипр?» Удивленно поднимаю брови. «Нет, конечно». Ухмыляется Вадим, развеселившись от такого предположения. «Все. Отдыхай, Лей». Хлопает дверь. Буквально через минут десять, как заводимом закрылась дверь, мне прилетает восторженное сообщение от сестры о том, что она очень рада, что мы проведем целое лето с мамой на море. Даже с мамой я счастливо улыбаюсь. Сестра спрашивает, можно ли мне позвонить сейчас, но я отвечаю, что лучше не надо. Сил разговаривать с кем-то нет. Не думала, что первые месяцы моего замужества пройдут вот так, вдали от супруга. Но после всего произошедшего в первый день нашего брака мне и правда хочется какой-то перезагрузки. И одиночества. Возможности обдумать случившееся, с кем-то обсудить. Память потихоньку выдает все новые и новые детали. Страшную смерть первой жены. Слова того мужчины, который бил Антона. Выстрел Казимира. Жесткий взгляд Вадима, когда он говорил, что нападавшие не знали, что я там буду. Липкая испарина выступает на коже, в груди поселяется безотчетный страх. Лучше не думать. Закрываю глаза, до самого носа натягивая одеяло. Я уеду на море с мамой и сестрой, и там смогу спокойно прокрутить это все в голове. Не сейчас. Сейчас все слишком свежо. Запах крови стоит в носу. Крики и выстрелы шумят в ушах. Крепче жмулюсь, прогоняя видение. Усталость берет свое, и я опять засыпаю. Вновь открываю глаза, когда за окном уже смеркается. И, кажется, я снова не одна. Приподнимаю голову с подушки и застываю в растерянности. Тусклый свет ночника выхватывает высокую худощавую фигуру младшего полея, облокотившегося на стену напротив моей кровати. хочу сказать «Привет? Но я так удивлена, что не выходит. Поэтому просто молча сажусь на подушках. Манера Антона всегда смотреть немного из-под лобья и в упор в полумраке комнаты выглядит зловещей. Теряюсь окончательно. Не знаю, что он тут делает, и спросить не решаюсь. Боюсь, что прозвучит невежливо. Так что вместо слов я нервно комкаю одеяло, глядя на парня в ответ» стараюсь прямо. Я к балу заходил. Тихо отвечает Полей на мой невысказанный вопрос. Хм. И как он интересуюсь хриплым сосновым голосом. Парень неопределенно подергивает плечами. Пауза. В реанимации не пускают к нему. А, тяну в ответ. Молчим. Непослушные губы растягиваются в нервной улыбке. Почему он не уходит? Отвожу взгляд, устремляя его виднеющиеся зеленые кроны за окном. В районе солнечного сплетения разрастается странное тепло. Распирает изнутри. К щекам приливает смущенный румянец. Зачем он пришел? Спасибо. Наконец выдавливаю из себя, уткнувшись взглядом в свои руки. Быстро смотрю на Антона и вновь опускаю глаза. Спасибо, что из машины вытащил. Не за что. Отрезает полей как-то слишком грубо. Есть за что, настаиваю на своем. Антон криво улыбается. В эту секунду он до боли напоминает отца. Не за что. Повторяет полей с нажимом. Потому что я не хотел. Я за балу полез. Это Казим заставил тебя взять и в укрытие валить. Ясно? Так что не расшаркивайся, Лейла. Не передо мной. Словно в грудную клетку ударил. Воздух выходит махом из легких, и я остаюсь сидеть с открытым ртом. Часто моргаю, пытаясь справиться с собой, и смотрю на хмуро ухмыляющегося парня. Не знаю, почему мне так обидно, но внутренности буквально разъедает кислотой. Он не хотел меня спасать. Это охрана. А я-то подумала. То есть ты бы меня оставил? Голос дрожит натянутой струной. Антон перестает улыбаться. Взгляд становится привычно тяжелым, придавливающим к земле. Нет, не оставил. Тихо отвечает, так что мне приходится вслушиваться. Просто... просто не думай, что... черт. Он энергично трёт лицо обеими руками, шумно выдыхая. «Блин, Лукомчик, все так неправильно, что даже смешно!» Антон резко отрывает ладони от лица, и я вижу, что он широко улыбается. От этой улыбки у меня по спине пробегает холодок. «Просто... слишком тяжелая неделя. Просто... знаешь, если бы мы познакомились, ну, как обычно...» как парень и девушка, то ты скорее бы всего решила, что я милый и легкий в общении. Веришь? Смеялась бы над моими дебильными шутками. Часто из вежливости, конечно. Ты же вежливая, да, луком Воспитанная. Мужчина главный и все такое. Не верю. Слабо улыбаюсь в ответ. Перед глазами встает картина, как Антон остервенело молотит по лицу того мужика. Милый? Нет. Точно нет. Полей тоже улыбается, кажется, поняв, о чем я подумала, а потом добавляет тихо, отрешенным голосом. Но по-другому уже не будет. Мать убили, а ты заняла ее еще не остывшее место и спишь с моим отцом. Просто сюр какой-то. Ладно. Антон отмахивается от меня и отрывает спину от стены. Я жую губы, неотрывно следя за ним. В груди тревожно щемит. Он ведь сейчас уйдет, а я этого почему-то отчаянно не хочу. Но у меня нет слов, чтобы выразить свои мысли правильно. Пока, Лейла. Мы теперь долго не увидимся. Это хорошо.